Глава шестая. Глава. Планетарный челнок коснулся посадочными опорами грунта и, пискнув гидравликой компенсаторов, практически опустился на брюхо по центру выжженного посадочными двигателями 30-метрового круга. Десантный аппарат раскрылся в штатном, а не в боевом режиме. Не ухнула вниз, поднимая воздух насыщенную продуктами сгорания топлива гарь, а медленно опустилась. Из темного зева люка На планете сейчас было позднее утро, безоблачное и слепяще яркое. Показались идущие парами десантники, чьи движения были обманчиво легкими. Баков разрушил врубить антигравы на полную. Иди и знай, как оно на самом деле будет. Переданный ему инфопакет, инфопакетом, сопутствующие умозаключения, умозаключениями. А реальность? Реальность всегда имеет свойство оказываться чуть-чуть не такой, какой представлялось. Полученный приказ, ясное дело, будет исполнен, но желательно не ценой их молодых жизней. Так что лучше уж постеречься, выигрывая скорости и мобильности, пусть даже и за счет разряженных батарей. Данила спустился на почву чужой планеты в последней паре, узаконенная уставом командирская привилегия, дающая возможность погибнуть чуть позже остальных. В форс-мажорных обстоятельствах, конечно, обычно разведка и дистанционная с орбиты и планетарная – дело это шанс достаточно иллюзорным, равный почти нулю. Но сбитые многочисленными тренировками двойки свое дело знали, и к моменту, когда подошвы Бакова оставили на выжженной на полметра вглубь почве чужого мира первые ребристый отпечаток, Месточ уже находилась под плотным контролем высадившегося отделения. Несмотря на громоздкую защитную скорлупу, десантники успели рассредоточиться, заняв вокруг ДШМ круговую оборону, и контролируя окружающий периметр на все 360. Впрочем, особенно контролировать оказалось нечего. Челнок сел на заросшем невысокой травой луге, так что спрятаться гипотетическому противнику было просто негде, а до края темнеющего вдали леса было никак не меньше километра. Даже обладая противник многократно умноженной скоростью гепарда, у десантика все равно осталось бы целое прорво времени на прицельный огонь. Конечно, при условии, что он вообще сумеет их разглядеть. Переведенный в боевой режим полиморфный камуфляж «Хамелеон», способный подстраиваться под окружающую среду, копируя ее цвет и структуру, делал лежащих в траве десантников почти незаметными. Стоя возле десантного пандуса, Баков огляделся и неторопливо поднял забрал своего шлема. С шумом вдохнув пряный, напоенный запахами трав в воздух, Он негромко скомандовал, зная, что сенсорная система все равно донесет до подчиненных даже самый слабый шепот. Всем номерам. Отбой. Камуфляж отключить. антигравы на половинную мощность. Готовиться к маршу. Расстояние 3 километра. Боевое охранение. Номера с 4 по 7. Выдвигаемся через 2 минуты. Выполнять. Десантники зашевелились, ворча поднимаясь на ноги и формируя походный порядок. Отключенный камуфляж медленно возвращался к базовой раскраске, сочетанию хаотично расположенных трёхцветных пятен и полос. Вообще, это, конечно, свинство. Три комет тащить на себе, пусть даже и при помощи скрадывающих час нагрузки компенсаторов, такую кучу боевого имущества. Пилот мог бы их поближе выбросить, в полукилометре, например. Наверняка ведь мог, раз уж командир отбой дал. Значит, особо беспокоиться не о чем. Хотя, ему, наверное, виднее. Им-то пока еще даже задачу никакую не ставили. Слушай боевую задачу. Словно прочитав мышцы подчиненных, сообщил Даниил, оглядывая готовых маршу бойцов. В трех километрах отсюда, планета-развитческий лагерь. По предварительным данным, там что-то случилось. Может, просто передатчик полетел. Может, еще что. Но на связь они уже третий день не выходят. Наша задача – выяснить причину, закрепиться в лагере и... Баков выдержал короткую паузу, подбирая наиболее подходящие выражения, и дождаться подхода основных сил. Про исследователь из научного отдела он решил пока не говорить. «Основные силы» – звучало куда более весомо. «Это все, что я знаю». «Косой, можешь не спрашивать, почему нас так экипировали?» «Понятия не имею». «И почему не высадили в самом лагере?» «Тоже». «Карта местности у всех подгружена, так что сами видите». «Сесть там вроде бы вполне можно было». «Это все». Остальное будем выяснять уже на месте. Вопросы, у кого они есть, потом. Выдвигаемся. Постой, сержант! В проеме десантного люка показался пилот, с которым Даниил уже пару раз летал, правда, только на тренировочных выбросах. Слушай, тут вот какое дело. В моей полетной карте ограничение по удалению вообще в 4 километра стояло. Так что я вас даже ближе подвез. Если вдруг что, скажу, что посадочная плоскость не соответствовала. «Но ближе не могу. Извини, там сплошь распадки идут. Пришлось бы покрутиться, а на этом гробе зависать, сам знаешь». «Спасибо, лейтенант», — совершенно серьезно ответил Даниил. «Уже кое-что. А почему, не знаете?» «Не-а». Пилот задумчиво почесал короткострижный затылок. «Такой приказ был — высадить группу и возвращаться. Так что имей в виду, сержант, если что, эвакуация будет с орбиты. То есть плюс еще полчаса. Ну, ты в курсе». Да, я в курсе, Баков вполне серьезно кивнул. Ладно, спасибо. Пошли мы потихоньку. Удачи, десант! И тебе, мягкой посадки, пожелал в ответ Баков, отворачиваясь. Все, мужики, двинули! Дорога до лагеря никаких хлопот не доставила. Десантники просто взяли пельник на его привезной маяк и, не мудруствуя лукаво, двинулись напрямик, тем более, что никаких дорог на планете не было по определению. Правда, вскоре путь преградили обещанные пилотом распадки, так что пришлось снова врубить на полную компенсаторы тяготения и немного попрыгать по камням, спускаясь с многометровой высоты. Планета-разведчики разбили свой лагерь гораздо ниже того плато, где опустился десантный модуль. С другой стороны, это все равно было куда лучше, нежели подавлять восстание или штурмовать укрепрайон. Как бы то ни было, менее чем через час отряд достиг цели. Несколько сборных светло-зеленых металлопластиковых времянок, уютно приткнувшиеся на берегу крохотной речушки, почти ручья. Единственным истинно техногенным штрихом, не вписывающимся в природный пейзаж, была ажурная мачта атмосферного передатчика, возвышающаяся над полукруглыми крышами почти на два десятка метров, до ярко-оранжевый куб, одноразового химического реактора, позволяющего исследователям почти год не испытывать нужды в энергии. Один из трехштатных восьмиколесных вездеходов экспедиции был мирно припаркован чуть в стороне, где два других десантникам еще только предстояло выяснить. Несмотря на почти что идиллическую картину, десантники тем не менее остановились и залегли в 300 тех метров от лагеря. Сканирование и в тепловом, и в электромагнитном диапазонах ничего не дало. Единственными источниками возмущений были мирно бурлящий реактор, бортовой аккумулятор вездехода, Да какие-то электрические приборы внутри главного модуля. Людей в лагере явно не было. Первый, второй, третий. На месте. Прикрытие. Восьмой и девятый. По флангам. Остальные за мной. Заходим. Скомандовал Даниил, первым поднимаясь с земли. Смотреть внимательно. Не геростовывать, но и не тормозить. Галич, органики в лагере точно нет? Не, командир. Названный десантник кивнул на экран прототипного мультисканера. Чисто все. Никакой органики. Ни живых, ни трупов. Ясно. Ладно, погнали, мужики. Дождавшись, пока прикрывающие их спины номера переведут оружие в снайперский режим и разберут секторы огня, а фланговое прикрытие выйдет на исходную позицию, сержант заскользил вниз по склону холма, у основания которого раскинулся искомый лагерь. В том, что в нем они никого не найдут, Баков вообще то нисколько не сомневался, но и рисковать понапрасну не хотел. «Иди, знай, как оно будет?» Раз год, как известно, и палка стреляет. А планета-разведчикам по штату положены целых три импульсные винтовки. Это если не заморачиваться чем-то совсем уж аномальным, вроде зловредных чужих, появлению которых сержант, пожалуй, нисколько бы не удивился. Уж больно не конкретно было сформулировано полученное задание. Четверо бойцов, держа на изготовку оружия, двинулись следом, благо, скрадывавшие большую часть веса скафандров и амуниции антигравы пахали вовсю, нещадно сажая батареи. Впрочем, наплевать, безопасность важнее. Да и вообще, если реактор исправен, батареи можно будет и подзарядить. Оставив на вершине холма снайперскую пару, разбившиеся на двойки десантники занялись осмотром лагеря, который ничего, как и ожидалось, не дал. И жилые, и технические помещения были пусты, научные приборы целы, а личные вещи не разбросаны в беспорядке. В общем, как это обычно формулируется в рапорте, При осмотре объекта, следов боя, борьбы или экстренной эвакуации обнаружено не было. Главный лабораторный модуль, вокруг 10-метровой полусферы которого расположились жилые домики, и вовсе производил впечатление только что покинутого. На столах мягко светились перешедшие в ждущий режим голографические мониторы рабочих компьютеров. Контрольные панели криокамер и термостатов с биологическими образцами горели ровным зеленым светом. Едва слышно гудело. Поддерживая в помещении постоянную температуру и влажность Система климат-контроля И лишь недопитая чашка подернувшегося в бурой пленкой кофе Да позабытая в пепельнице сигарета Превратившаяся в аккуратный столбик сероватого пепла Говорили о том, что люди покинули это место отнюдь не пять минут назад Сигарета-то и заинтересовала Даниилу больше всего Конечно, всякое бывает Человек вполне может позабыть затушить недокуренную сигарету Но все же что-то было не так. Что-то не давало сержантам поверить в простую забывчивость неведомого куряки. Спустя миг сержант понял, что именно. Лежащая рядом с пепельницей полупустая пачка сигарет и вечная плазменная зажигалка. Подняв взгляд, Баков с усмешкой прочитал висящее на столом предупреждение о запрете курения в лаборатории. Что ж, он легко готов поверить, что научники, несмотря на запрет, курят на рабочем месте, Не самое, прямо скажем, страшное преступление. С табачным дымом справится даже самая простенькая вентиляционная система, а здесь это отнюдь не простенькая. Но он ни за что бы не поверит, что курищий человек, уходя, позабудет сигареты и зажигалку. Разве что в том случае, если он будет очень и очень спешить, и дотлевшая до самого фильтра сигарета, судя по длине пепельного столбика, едва прикуренная, вполне укладывалась в это предположение. В чем бы ни была причина, но люди покидали лагерь в спешке, в этом Баков был теперь абсолютно уверен. По крайней мере те, кто в некий неведомый момент времени находились в лабораторном блоке. Да и проверить ведь можно. Найди гвоздя, и то пойти оба сюда. Обернувший к своему второму номеру старшине Джонатану по кличке Здоровяк приказал Даниил, опускаясь в эргономичное кресло и отключая свой антигравитатор. Нечего батареи зря сажать. Штурмовую винтовку он, секунду помедлив, прислонил к столу. Кого тут стрелять-то? Ясно ведь уже, что вне в кого. И бронёй прикрываться тоже нет кого. Только быстро, в темпе вальса. Сиденье под ним жалобно пискнуло, принимая на себя дополнительные и немалые килограммы. И существенно просело. Как бы не поломать. Хотя, впрочем, какая разница. Вот это уж точно не его проблема. Его проблема... Разобраться, куда подевались семеро планеторазведчиков, четверо мужчин и трое женщин. А с нанесенным боевой операцией ущербом пусть флотские экономисты с бухгалтерией Министерства колониальной политики разбираются. А я уже здесь, раздался за спиной голос гвоздя, специалиста группы по компьютерным и смежным с ними технологиям. Конечно, и сам сержант, и любой боец его отделения мог влезть в местную компьютерную сеть. Недаром ведь правительство раскошелилось на вживление нейрочипов всем подразделениям флотского десанта. Однако Даниил отнюдь не спешил воспользоваться дарованным ему высокотехнологическим благом прямого контакта. Во-первых, предчувствуя головную боль. Во-вторых, предпочитая доверить это настоящему специалисту. А гвоздь, как никто иной, подходил под это определение. От немаленького срока за взлом правительственного виртуального сервера его спасли уже, уже подписанный на тот момент контракт с флотом. Но военно-космический флот, как известно, своих не бросает, списывая все гражданские дела и позволяя потом и кровью искупить свою вину. «И чего?» – осведомился Гвоздь, подходя и останавливаясь за спиной Бакова. Так и не успевший уйти здоровяк, невозмутимо застыл рядом, возложив руки на висящую на груди винтовку. При отключенном антиграве, его собственных 120 кило, отягаченных еще и боевой выкладкой, ни один стул не выдержал бы. «Хочешь, чтобы я этот комп лобанул?» «Давай!» – оттолкнувшись ногами от пола, сержант вместе с возмущенно застонавшим стулом отъехал в сторону – Только ломать, пока ничего не надо. Просто подключись. Гвоздь чуть прикрыл глаза, нащупывая нейросерационный канал связи со связывающей местные компьютеры сетью, и спустя всего лишь несколько секунд отрапортовал. Ну есть. Ну и чего дальше? Баков хмыкнул. У него на эту операцию наверняка ушло бы минут пять, если не больше. Мне надо знать, когда на этом терминале был последний сеанс и чем они вообще занимались все эти дни. Все необычное, я имею в виду. Сейчас. Гвоздь искуско взглянул на показавшихся в дверях десантников, завершивших осмотр лагеря, и вновь прикрыл глаза, погружаясь в привычный для него виртуальный мир. На этот раз ему понадобилось целых две минуты. Человеческий мозг, пусть даже и не не был способен обрабатывать информацию со скоростью компьютерного роум-кристалла. «Все, командир!» Подернутый пеленой отрешенность взгляд десантника, с каждой секундой приобретал все более осмысленное выражение. «Готово!» «Ну и...» Баков, прекрасно зная своего товарища, с вопросами не спешил. Сеанс работы на этой машине был неожиданно прерван как раз три дня назад. Перед этим оператор занимался какой-то научной хренью, чем-то, что связано с почвой. Через час машина перешла в режим ожидания. Ну и все. Как все? А так все, хмыкнул Гвоздь, окончательно приходя в себя. Нет там ничего необычного. Сплошная террорологическая глиматья. Состав атмосферы, минералогия, геология, фауна, флора. «Ничего эдакого нет! Точно говорю, сто пудов!» «Жаль!» «Ну и ладно!» Сержант разочарованно взглянул на монитор, засветившийся в ответ на нейросекционный контакт. Объемная голозаставка демонстрировала пейзаж какой-то нетерраформированной планеты. Острые изломные зубцы горных пиков, лишенная атмосферы истинно черное небо, огненная точка далекого холодного солнца. Определить, откуда картинка, Даниил не мог. Может, из стандартного набора заставок операционной системы, а может, владелец этого компа повидал в своей жизни куда больше, нежели 25-летний Баков. Намного больше! По крайней мере, в подобные, не слишком дружелюбные к человеку миры, судьба его пока что не заносила. Антигравы отключить, скомандовал он вставая, и, глядя на заразированные лица подчиненных, с усмешкой добавил. Внешнюю скорлупу можно снять, личные бронекомплекты оставить, «Короткий, организуй охранение лагеря! Гвоздь, разберись с реактором, подзарядим батарею! Прикрыть ее, отбой, подтягивайте сюда!» «Все, мужики, давайте работать! Ну или делать вид!» «Слышь, Дан!» Ефрейтор Коротков, он же короткий, кинул куда-то себе за спину. «Может, возьмем вездеход, да прочешем окрестности? Вдруг что-нибудь интересное обнаружим? Что тут всем десятерым сидеть-то?» «Приказ забыл!» Неискренне, сурово спросил Даниил, стягивая с головы шлем вместе с гарнитурой связи. Коротков, ухмыльнувшись, последовал его примеру. Не положено, конечно, ведь во время боевой операции все переговоры десантников, равно как и их физическое и психоэмоциональное состояние, автоматически фиксируются блоками памяти скафандров. Но какая уж теперь разница? Меморблок ты не обманешь и данные не перепишешь. Гвоздь разок попробовал его взломать, так потом пять дней на гаутвахте куковал. Тот оказался одноразовым, будто древняя фотопленка. Запись идет непрерывно, с момента активации систем скафандра и до возвращения на базу. Или гибели носителя. Так что за снятую броню его все одно по головке не погладят. Правда, можно отбрихаться. Полученный приказ в принципе не ограничивал его принятие самостоятельных решений. А скафандры, даже при включенных компенсаторах, все равно снижают подвижность бойцов процентов на 5, если уж на частоту. Но снижают. Короче говоря, как ни крути, а выговор ему в любом случае светит. Если, конечно, они вдруг не ухитрятся, совершить что-нибудь совсем уж героическое. Но париться в скорлупе он и сам не станет, и пацанам своим не позволит. Кроме тех счастливцев, разумеется, кого короткий сейчас первую смену охранения назначит. Прокатимся, Влад. Как не прокатиться? Только смысла в этом. Что мы их, по следам, что ли, искать станем? Зачем по следам? Внезапно вмешался в разговор гвоздь. «Между прочим, в вездеходах тоже борткомпьютеры есть. И вообще, им ведь три вездехода положено. Разве нет? Значит, двух не хватает». Баков медленно обернулся к товарищу, тоже успевшему снять с головы шлем. «Блин, ведь должен был и сам догадаться. Командир хренов. Бортовой компьютер любой планеты разведческой техники в обязательном порядке фиксирует маршруты поездок. И не просто фиксирует, но и автоматически обменивается данными со всеми остальными машинами». А значит, если гвоздь не ошибся, то... — Соображаешь! — уважительно протянул Даниил, кивая подчиненному в сторону выхода. — А ну давай! Одна нога здесь, другая тоже здесь! — хмыкнул тот. — Тупая шутка, командир! Пора уж новую разучить! — Две твой чип? — он постучал согнутым пальцем себя по лбу. — Вряд ли потянет. Оперативной памяти не хватит. Но если эту стереть, а другую запи... — Ефрейтор Коротков! — Думаю, в первой смене охранения еще есть вакантное местечко для родового Гвоздева. Иду!» – буркнул Гвоздь, поспешно двигаясь к выходу. Антиграф он, судя по легкости движений, выключить так и не потрудился. Но на это нарушение собственного приказа Даниил внимания решил не обращать. Чем быстрее сбегает, тем лучше. Впрочем, возвращаться сюда ему незачем. «Влад, давай в темпе вальса организуй охранение и подваливай к вездеходам. Джонатан, останешься за старшего. Со связи не уходить. «Наши разговоры слушать, ясно?» Словно в подтверждение своих слов, Даниил натянул на голову снятый со шлема эластичный образ гарнитуры и повторил уже сказанное раньше. «Все, пошли работать!»